Эпилог. Игрик Тихой мягкой подходкой ловец приблизился к небольшому надгробию. Солнце на минуту скрылось за облаком, напоследок бросив яркий луч на лицо парня. В глазах часто задумчивых и серьезных, а порой с вызовом смотрящих на мир, сейчас плескалась старая, разрывающая на части боль. Кладбище накрыло серой тень, словно туман опустился на землю. Игорь поднял глаза к еще недавно чистому синему небу, что теперь заволокло плотными темными тучами. Подул ветер и отбросил в сторону парня несколько сорванных с деревьев листьев. На лицо упали первые капли дождя. Теплые и почему-то немного соленые. Где-то над головой быстро сверкнула молния. Игорь отпустил голову, прикрыв глаза и прислушиваясь к еще далеким, только набирающим свою стихийную силу, звуком грома длинные волосы стали стремительно намокать распахнутые глаза затягивало в темную лазуритовую глубину снова вспыхнуло золото молния на мгновение осветив перекошенное страданиями лицо через время оно приняло свое обычное спокойное отстраненное выражение могильная плита была высечена из цельного сине серого камня в центре Была обделана небольшая фотография. Серьезное лицо с резкими, немного острыми чертами. Глубокие глаза решительно смотрели прямо перед собой. Длинные черные волосы были собраны в две свободные косы. Игорь подошел чуть ближе и дотронулся до фотографии подушечками пальцев. По взгляде вновь мелькнула боль и нежность. Парень несколько минут стоял совершенно без движения. А затем глубоко вздохнув, развернулся и быстрыми шагами пошел прочь от могилы. Скоро мы опять будем вместе, потому что я верю. На этот раз все получится. Высокая трава заколыхалась над порывами ветра, открывая взгляду выкровенную надпись на могильной плите под фотографией. Анастасия Дюваль, ловец духов, 1998 тире. -19. Два, ноль, один, троеточие.